или мистических, в которых пределы разума фактически ограничены. Современный ученый, исходящий из признания реальности своего окружения, подлежащего его изучению мира, природы, космоса или мировой реальности, не может становиться на эту точку зрения как исходную для научной работы. Я здесь и в дальнейшем буду говорить о реальности вместо природы, космоса.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 Они нехарактерны, слабо выражены в костных природных телах и ярко проявляются в живых, но общей обоим. Эта область явлений, если она существует в том виде, как ее пытался установить Боза, общих костным и живым природным телам не вносит ничего нового в резкое отличие между ними. Оно должно проявиться и в этой области, если только ее существование будет доказано.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 ясное и никаких недоразумений вызывать не может. Мы изучаем в науке только живой организм и его совокупности. Научно они идентичны понятию жизни. Параграф 3. Человек, как всякое живое природное или естественное тело, неразрывно связан с определенной геологической оболочкой нашей планеты, биосферой, резко отличной от других ее оболочек, строение которой —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 идет непрерывный материальный и энергетический обмен, материально выражающийся в движении атомов, вызванном живым веществом. Этот обмен в ходе времени выражается закономерно меняющимся, непрерывно стремящимся к устойчивости равновесиям. Оно проникает в всю биосферу, и этот биогенный ток атомов в значительной степени ее создает. Так, неотделимо и неразрывно,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 на происходящее изменение планеты. Никакой теории, точного научного объяснения этого основного явления в истории планеты нет. Оно создалось эмпирически и бессознательно, проникло в науку незаметно, и история его не написана. Большую роль играли в нем американские геологи, в частности, Дана. Оно охватило научную мысль нашего столетия. К нему, однако, можно и нужно подойти с мерой и числом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 1822-1895. Я его выделил здесь как особый принцип. Он изучал это явление в другом аспекте, в неравенстве левых и правых явлений в организме, в существовании для них провизны или визны. Удивительно, что явление провизны или визны осталось вне философской и математической мысли, хотя отдельные великие философы и математики, как Кант и Гаусс, к нему подходили. Пастер явился совершенным новатором мысли, и чрезвычайно важно, что он пришел к этому явлению и сознанию его значения, исходя из опыта и наблюдения. Кюри исходил из идей Пастера, но развил их с точки зрения физической. геометрические, провизна или визна,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 Математическая мысль давно признала одинаковую допустимость в окружающей нас реальности искания проявлений неевклидовых геометрий. Вероятно, мысль об этом была ясна самому Евклиду, когда он отделил постулат параллельных линий от аксиом. Лобачевский 1793-1856 пытался для космических просторов доказать существование треугольников, выведенных им исходя из неприятия этого постулата. Мне кажется, Анри Пуанкаре наиболее ярко подчеркнул возможность искания проявлений неевклидовой геометрии в нашей физической среде. Этот вопрос не возбуждал сомнений при мысли, вызванной Альбертом Эйнштейном. Можно возразить, что в этих случаях как будто допускалось та консенсу, молча принималось, что геометрия та или иная –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 прочно забытые научные факты, человечеством пережитые, и пытаться охватить их новыми эмпирическими обобщениями. Быстрое изменение наших знаний благодаря археологическим раскопкам дозволяет надеяться на очень большие изменения в ближайшем будущем.